Я не знаю, где кончается нормальность и начинается безумие. Я видел их сумасшедших целыми комнатами, и все равно я не знаю этого. Я смотрю на дверь. На всей планете остались только мы. Я и она. Та, что может войти в нее. Дверь остается закрытой. Это намного лучше, чем когда входят не имеющие ничего общего с ней. «Открывают они так, как могла бы открыть и она. Этот обман длится всего секунду, но леденеют внутренности и вспыхивают лицо, и можно прятаться под очками или держать перед собой книгу, все равно это видно всем и, наверное, выглядит ужасно, потому что через некоторое время они перестают входить и выходить, как будто сама дверь таит в себе некую опасность». Остатками разума, которые у меня сохранились, я понимаю, что, причиняя им неудобства, на поделать ничего не могу. Я отворачиваюсь, я смотрю в книги, в стены, на уши шакала, куда угодно. Но все это бесполезно. Все равно при каждом скрипе с той стороны я приковываюсь взглядом к двери, прежде чем успеваю подумать о них. И только совсем поздно. Для нее поздно. Для нее уже не приходящий в эти часы, когда и без часов понятно, что она не придет, я перестаю ждать и оглядываюсь вокруг. с каждого лица из всех зрачков на меня смотрят двери, петли, замочные скважины и дверные ручки смотрят сочувственно и утомленно. С пробуждением сфинкс вяло помахивает граблей в перчатке. Ты не осознаешь, как ты всех достал. Неужели нельзя держать это при себе? Мне стыдно и больно от его слов. Я понимаю, что он не хотел обидеть. Совсем нет, но от этого только больнее. У тебя рот, как змеиная кожа. Табаки светит мне в лицо осколком зеркала. В нем белочешуйчатые губы, вызывающие омерзение. Я облизываю их, и чешуя приобретает влажный блеск. Сфинкс сидит на подушке. Мертвые руки лежат у его бедер ладонями вверх, черными ладонями перчаток. Я закрываю глаза. В искрящейся темноте приходит ее лицо. Белое, будто вымазанное мелом, лицо в красных кудрях. Бледнее и злее, чем в жизни. «Я не умею держать это при себе», — говорю я. «Не могу и не хочу». «Тогда не держи». Эти слова отбрасывают меня на холодный подоконник в классе, в темнейший сумрак, где только я и табаки. И шакал говорит, «Нельзя держать это в себе. Надо, чтобы это вышло наружу». Они сказали одно и то же. По-разному, и сфинкс совсем не имел в виду то, что имел в виду табаки, но получилось одно и то же. я понимаю». Можно быть дверным маньяком и ждать до конца своих дней. А можно открыть эту дверь со своей стороны. Ждать намного легче и трусливее. Я зову Македонского. Зелёный свитер, пожалуйста. И надеваю его. Это талисман. Мои губы, как кожа ящерицы, а по нему они бегут вверх, танцуя. Настоящие, но белые, каких не бывает. Им никогда не сбросить хвостов и не греться на солнце. Это мои личные ящерицы. Говорят, они мне идут. Почему-то, надев свитер, я начинаю верить, что и вправду поеду сейчас к ней. Поеду? Зачем? Да просто так. Скажу ей что-нибудь по ту сторону двери». Только табаки чует, куда я собрался. Он чует меня, мой маршрут, мое безумие, но не говорит ни слова, чтобы не выдать другим нашу тайну. Он даже не смотрит на меня, когда я ползу мимо. «Куда ты, лорд?» — спрашивает курильщик. «Хочу нарушить заклятие двери». «Странный ты. Вы все странные сегодня». Теперь я вижу дверь уже вблизи, снизу, и понимаю, что это обычная дверь, каких миллиарды. Я открываю ее и перестаю быть пленником. Не все ли равно, с какой стороны она открылась? Я еду и чувствую радость своего безумия, свою смелость и безразличие к тому, чем все закончится. Все однажды заканчивается, так или иначе. Я начинаю говорить с ней, еще не видя ее. Территория девушек, где я не был, знакома, как будто я бывал здесь не раз. Я еду, точно зная, куда надо ехать, словно по невидимым следам. И нахожу ее. Четыре девушки, безмолвно увязавшиеся за мной, отходят. Я машу им рукой и говорю спасибо, хотя они ничем не помогли мне. Но для меня они как птицы в лесу, когда ищешь одну единственную птицу. Чем больше их вокруг, тем лучше. «Привет», — говорю я ей, — «моя красноголовая любовь». Она подходит ко мне и смотрит удивленно. «Ты хочешь знать, как это было? Интересно. Все хотят знать, но никто ни о чем не спрашивает. Ты первая. Странно, правда? Если бы кто-нибудь попросил, я бы рассказал, но они думают, что мне было бы неприятно этого расшить. В принципе, они правы. Это не самые приятные воспоминания. С другой стороны, иногда хочется с кем-то поделиться. Я не очень хорошо помню, как я туда попал. Помню только, что на машине, и что водитель всю дорогу рассказывал о своих взаимоотношениях с детьми. Как ему трудно находить с ними общий язык. А чего ты думал, что мне это может быть интересно? а может, он всем это рассказывает, жалуется. Не знаю, но он здорово отвлекал меня своими разговорами. Когда весь мир рухнул и жизнь закончилась, хочется просто тихо исчезнуть, а такие мелочи не дают настроиться. Как тут исчезнешь, когда тебе с мрачным видом перечисляют грехи незнакомых подростков? Причем так, что становится ясно. Он считает, что и ты каким-то образом к этому причастен только потому, что ты примерно того же возраста. Так что я ему поддакивал и даже мычал в нужных местах, стараясь не реагировать на все эти «вы» и «такие, как вы», но, как выяснилось, зря старался. Когда в условленном месте к нам подсела моя мать, он тут же сообщил ей, что парень у нее не подарок, и что хотя у него имеются двое своих не подарков, которые вот-вот загонят его в гроб, им все же до меня далеко» потому что сразу видно, что по части сведения родителей в гроб мне просто нет равных. И опять завел о своих детях». «Смешно?» «Да нет, не очень-то это было смешно. Они с матерью всю оставшуюся дорогу проворковали, а я все думал, какую кучу времени потратил на этого типа и его излияние, вместо того, чтобы думать о важном, и что в итоге за это получил. Ужасно обидно». Мы доехали поздно ночью. Мать ушла заполнять какие-то бланки и анкеты, а меня сразу уложили, и я почти сразу заснул. Ничего не разглядел вокруг, слишком устал. А утром проснулся совсем в другом мире, отдаленно похожем на могильник, в мёртвом доме. Там были заношенные кровати. Такие, по которым сразу видно, сколько народу на них лежало, сидело и хваталось за спинки. И сколько там кашляли, плевались, швыряли на пол салфетки и ковыряли в носах. Там это все просто отпечаталось. И знаешь, я нигде не видел таких подушек, как там. Они были под простынями. Их нельзя было сдвинуть. Один раз я снял простыню, но подушка оказалась пришита к матрасу. «Намертво». Я спросил, нельзя ли мне получить обычную подушку. Они сказали, что нельзя. А вдруг мне захочется пошвырять ею в соседей посреди ночи? Или кого-нибудь с ее помощью задушить? Мало ли что может прийти в голову потенциальному психу. Мне объяснили, что любой безобидный предмет может быть использован как оружие. «Хотя никакой логики в этом нет. Если можно задушить кого-то подушкой, почему нельзя сделать то же самое просто руками? Я сказал, что не могу без снимающейся подушки, что мне обязательно надо обнимать ее перед сном, иначе не засну». Они всерьез расстроились, но ничем не смогли помочь. У них были очень строгие инструкции относительно всего. Подушек, одеял, ножей, и вилок. Сплошная нервотрепка, если вдуматься. Ведь за каждой мелочью не уследишь, как ни старайся. В этом и заключалась работа тамошних пауков. Они боялись подушек, полнолуния и умных психов. И у всех были огромные тапки, которыми они шаркали во время ночных обходов. Там постоянно были обходы. Только умудришься заснуть, как они начинаются. Обходят дозором, кровать за кроватью. Чего ищут? Непонятно. Понятно только, что спать тебе не дадут. Самый главный обход был в шесть утра. Самый шумный и самый дотошный. С каверзными вопросами о том, как ты провел ночь, почему у тебя изможденный вид и чем это ты занимался, что тебя так изнурило. Очень хотелось знать, а сами они смогли бы провести ночь спокойно, если бы их постоянно обходили. Но там таких вопросов не задают. Можно попасть в умные психи, а это самое неприятное, что там может с кем-то случиться. Не считая обходов и утренних допросов, там было не очень плохо. Журналы, конфеты, фрукты, хоть давись ими. Телевизор, музыкальные передачи, волнистые попугайчики в клетках. Пластмассовые цветы, яркие, как леденцы в прозрачных обертках. Один бедолага даже попробовал их жевать. Ему понравилось. Знаешь, когда людям подсовывают цветы, похожие на конфеты, нечего обижаться, если кто-то захочет попробовать их на вкус. Они обижались. Просто с ума сходили от расстройства, когда такое случалось. У них вообще было маловато радости в жизни. Весь день улыбаться, когда вокруг кучи живых мертвецов ковыряют в носах. Не думаю, что это легко. К концу дня улыбки застывали в камень. Наверное, дома им приходилось скрести их специальными щетками, чтобы они сошли. Или, если лень, ложиться спать, улыбаясь. Но тогда дети могли испугаться. Я думаю, те, у кого были дети, все же счищали улыбки на ночь».